Глава пятая. Слухи, сыр и странные чиновники. Новость о том, что королевский советник пожелал встретиться со мной, разлетелась по Брайарвуду со скоростью лесного пожара. Уже к полудню в пекарню начали заглядывать соседи якобы за хлебом, а на самом деле, чтобы расспросить о предстоящей встрече. «Говорят, этот лорд Ричард Дерри — правая рука самой королевы», шептала миссис Хиггинс, наклонившись через прилавок и что он может одним словом сделать человека богачом или бедняком. «Мой муж слышал, что он никогда не улыбается», — вторила ей другая соседка. «И что у него ледяные глаза, от взгляда которых стынет кровь». Я только улыбалась, продолжая работать. После московской ресторанной кухни с её жёсткой иерархией и безжалостной критикой меня было трудно напугать слухами о строгом чиновнике. Тем не менее я понимала важность предстоящей встречи. Это был не просто визит вежливости. От впечатления, которое я произведу на королевского советника, могла зависеть судьба нашей пекарни. «Нужно привести пекарню в порядок», — сказала я Маргарет, когда поток любопытных соседей иссяк. «Вдруг он захочет осмотреть её?» Маргарет с энтузиазмом взялась за уборку. «Мы вымыли полы, протёрли полки, расставили посуду в идеальном порядке. Я даже попросила соседского мальчишку нарвать полевых цветов, чтобы поставить их в вазу на прилавке». Маленькая деталь, но она делала помещение более приветливым. «А что ты наденешь?» — спросила мама, когда с уборкой было покончено. Я задумалась. Гардероб Витни был более чем скромным. Несколько простых платьев для работы, одно воскресное и комплект нижнего белья. «Синее платье, наверное», — ответила я, вспоминая самый приличный наряд. Маргарет покачала головой. «Оно слишком простое для такого случая. У меня есть идея». Она поднялась на чердак и вернулась с аккуратно сложенным тёмно-зелёным платьем. «Это моё выходное платье», — сказала она с ноткой грусти. «Я надевала его, когда мы с твоим отцом ходили на приёмы к мэру. Не носила с его смерти». Я бережно взяла наряд. Ткань была качественной, фасон консервативным, но элегантным. Оно выглядело намного лучше всего того, что висело в гардеробе Уитни. «Оно прекрасно, мама. Спасибо». Решив этот вопрос, я продолжила готовиться к встрече и с кулинарной стороны. Я решила создать небольшую дегустационную корзину с образцами нашей лучшей выпечки. Сырные лепёшки, конечно, но также медовые пряники, слоёные булочки с яблоками и новый эксперимент. Маленькие пирожные с ореховой начинкой. Каждое изделие я готовила с особой тщательностью, понимая, что имею дело с человеком, избалованным лучшей кухней королевства. Нужно было произвести впечатление не только вкусом, но и внешним видом. К часу дня всё было готово. Я переоделась в зелёное платье Маргарет. Оно было немного велико в талии, но в целом сидело неплохо. Аккуратно уложила волосы и даже добавила щепотку розовой пудры на щёки, чтобы выглядеть более свежей. «Ты выглядишь совсем другой», — заметила Маргарет, разглядывая меня. «Такой… уверенной!» Я улыбнулась. Возможно, уверенность и была главным отличием между мной и настоящей Уитни. В конце концов, я прошла через безжалостную конкуренцию московской ресторанной сцены и научилась держать удар. В половине второго я взяла корзину с выпечкой и направилась к гостинице. Проходя по главной улице, я чувствовала на себе любопытные взгляды жителей Брайервуда. В маленьком городке любое событие становилось достоянием общественности, а визит королевскому советнику был событием из ряда вон выходящим. «Корона и лев» впечатляла своими размерами по провинциальным меркам. Трехэтажное здание с ухоженным фасадом, большими окнами и вывеской, на которой красовался золочёный лев с короной. У входа стояли двое стражников в форме королевской гвардии, внимательно оглядывающие каждого входящего. «Мисс Браун к лорду Дерри», — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Стражник кивнул, видимо, моё имя было в списке ожидаемых гостей, и пропустил меня внутрь. В холле гостиницы царило оживление. Чиновники в строгих костюмах сновали туда-сюда, слуги разносили бумаги и напитки. Я огляделась, не зная, куда идти, когда заметила знакомое лицо. «Мисс Браун», — Генри Стюарт приветливо махнул мне рукой. «Вы вовремя. Пойдёмте, лорд Дерри ждёт вас в малой гостиной». Он провёл меня через холл к небольшой двери в конце коридора. Постучав, дождался ответа, а затем распахнул створку и объявил. «Мисс Уитни Браун, господин». Я вошла в комнату, чувствуя, как сердце бьётся где-то в горле. Малая гостиная представляла собой уютное помещение с камином, несколькими креслами и письменным столом у окна, за ним сидел человек, склонившийся над бумагами. Ричард Дерри оказался высоким худощавым мужчиной лет 35, с резкими чертами лица, тёмными волосами и пронзительными серыми глазами. Его строгий костюм тёмно-синего цвета выглядел безупречно, как и осанка. «Мисс Браун» произнёс он сдержанно, слегка кивнув. «Благодарю, что нашли время прийти». «Для меня это честь, лорд Дерри», — ответила я, делая реверанс. Он жестом указал на кресло напротив стола. «Присаживайтесь. Генри, вы можете идти». Помощник кивнул и вышел, оставив нас наедине. Я опустилась в кресло, стараясь сохранять спокойствие под изучающим взглядом королевского советника. «Мы все весьма впечатлены вашими...» Дерри заглянул в записи. «Ах да, с сырными лепёшками. И мне захотелось лично с вами встретиться». «Я больщина, сэр», — ответила я, замечая некоторую снисходительность в его тоне. Похоже, сам Дэрис лукавил и не особо разделял энтузиазма своих людей. «Признаюсь, мисс Браун, я ожидал увидеть кого-то более...» Он сделал паузу, внимательно разглядывая меня. «Опытного». Я поняла, что он имел в виду пожилого пекаря с многолетним стажем, непухленькую юную девицу. «Не возраст возвышает человека над землёй, лорд Дерри», спокойно возразила я. «К тому же я принесла и другие образцы нашей выпечки, чтобы вы могли составить более полное мнение». Я открыла корзину и аккуратно выложила на стол свои творения. Сырные лепёшки, пряники, булочки и пирожные. Ричард смотрел на них с явным скептицизмом, но всё же взял одну из лепёшек и откусил небольшой кусочек. Его лицо осталось бесстрастным, но я заметила, как на мгновение изменился взгляд. Затем он попробовал пряник, булочку и, наконец, пирожное. Всё это время он сохранял абсолютно непроницаемое выражение, но я, привыкшая наблюдать за реакцией гостей в ресторане, заметила мельчайшие признаки того, что еда ему понравилась. Небольшая пауза после первого укуса, едва заметное расслабление челюсти, чуть более глубокий вдох. «Интересно», — сказал он, наконец, промокнув губы салфеткой. «Должен признать, вкус весьма необычен. Особенно эти лепёшки. Вы использовали какие-то особые специи?» «Только те, что доступны здесь, в Брайервудисер», — ответила я. «Тимьян и лаванду для аромата, местный сыр для вкуса. Ещё кое-что, но на самом деле секрет не в ингредиентах, а в способе приготовления». «И каков же этот способ?» Я, не вдаваясь в детали, общими словами описала ему процесс подготовки теста. Дэри слушал внимательно. «Вы говорите с пониманием процессов, нетипичным для деревенского пекаря», заметил он, когда я замолчала. «Но при этом, хоть сказано вами было много, я так и не понял, что, во что и как добавлять. Вы мастер скрывать важное за шелухой». Он посмотрел на меня так... «Осуждающе?» Размечтался Саиш, секреты ему раскрой и в рот ему заглядывай. Не на то нарвался. «Вы обучались этому ремеслу где-то?» «Опасный вопрос». Я не могла рассказать ему о кулинарном колледже в Москве 21 века. «Моя бабушка была искусной пекаршей», — осторожно ответила я. «А ещё я много читала. В доме есть несколько кулинарных книг. Что-то я брала у знакомых, и я часто экспериментирую с рецептами». Он смотрел на меня с большим сомнением, словно чувствуя, что я не договариваю, Но, к счастью, не стал настаивать. «Мисс Браун, через неделю в Королевском дворце состоится приём для послов северных графств. «Переговоры крайне важны для королевства». Он сделал паузу. «Я бы хотел, чтобы вы приготовили выпечку для этого приёма». Я едва сдержала возглас удивления. «Приготовить выпечку для королевского приёма? Это было далеко за пределами моих самых смелых ожиданий». «Это огромная честь, сэр», — произнесла я, стараясь не выдать своего волнения. «Но я никогда не участвовала в таких важных событиях». «Именно поэтому я предлагаю вам отправиться в столицу вместе с нашей делегацией, дабы поднабраться опыта». Продолжил Дерри. «Вы будете работать на королевской кухне под руководством главного кухмистера. У вас будет несколько дней, чтобы ознакомиться с оборудованием и создать 10 видов выпечки для приёма». «10 видов? Для королевского приёма?» Моё сердце забилось быстрее от профессионального азарта. Это был вызов, который любой шеф-повар принял бы с восторгом. «Я согласна, лорд Дэрри», — сказала я решительно. «Когда нужно быть готовой к отъезду?» «Послезавтра утром», — ответил Дэрри. «Делегация завершает свои дела в Брайервуде и возвращается в Лондиниум. Вы поедете с нами в отдельной карете». «Лондиниум. Так здесь называется Лондон. Ещё одно подтверждение, что я в альтернативной Англии». «А условия моей работы?» — спросила я, переходя к практическим вопросам. «В конце концов...» «В каком бы мире я ни была, нужно договариваться обо всём на берегу». Ричард слегка приподнял бровь, словно удивляясь прямоте вопроса. «Вы получите гонорар в размере 20 фунтов за работу», — ответил он. «Проживание и питание во дворце, конечно, бесплатное. В случае успеха возможно дальнейшее сотрудничество». «20 фунтов!» Я не имела представления о ценах в этом мире, но, судя по тому, как Маргарет беспокоилась о долге в 4 фунта, сумма была значительной. «Это более чем щедро, лорд Дерри», — искренне сказала я. «Могу я обсудить это предложение с Марго, с мамой? Пекарня — единственный источник её дохода, и если я уеду...» «Разумеется», — кивнул Ричард. «Обсудите с матерью. Но мне нужен ваш ответ до завтрашнего полудня. Генри зайдёт в вашу пекарню». Я поднялась, понимая, что аудиенция закончена. «Благодарю за предложение, лорд Дерри. Вы получите мой ответ завтра». Он кивнул и вернулся к своим бумагам, словно я уже покинула комнату. Я неуклюже присела в подобие реверанса и вышла, чувствуя смесь восторга и тревоги. Генри ждал меня в коридоре. «Как прошла встреча?» — спросил он с любопытством. «Лорд предложил мне приготовить выпечку для королевского приёма», ответила я, всё ещё не веря в происходящее. Глаза Генри расширились от удивления. «Это невероятно. Он редко делает такие предложения кому-то без рекомендации столицы. Ваши лепёшки действительно произвели на него впечатление». «Тем не менее, своего восторга он никак не показал», — заметила я. «Его лицо оставалось бесстрастным всё время», — Генри рассмеялся. «Господин Дэри известен своей сдержанностью». «Поверьте, если бы ему не понравилась ваша выпечка, вы бы узнали об этом немедленно и в недвусмысленных выражениях». Это я могла понять. Многие шеф-повара, с которыми я работала, не стеснялись выражения, когда были недовольны. «Я провожу вас», — предложил Генри, направляясь к выходу. На улице нас ждал сюрприз. Сложилось впечатление, что весь Брайервуд собрался перед гостиницей с любопытством, глядя на двери. Увидев меня, люди начали перешёптываться — «Как прошло у Витни?» — крикнул кто-то из толпы. «Он правда такой страшный, как говорят?» — спросила бойкая девушка. Я улыбнулась, но ничего не ответила, чувствуя неловкость под пристальными взглядами. «Не обращайте внимания», — тихо сказал Генри, ведя меня сквозь толпу. «В маленьких городках частенько так. Малейшее событие становится сенсацией». «Я заметила», — пробормотала я, ускоряя шаг. «Когда мы дошли до пекарни, я обернулась к Генри». «Спасибо, что проводили меня». «Бросьте мелочи», — улыбнулся он. «Хорошо, что вы приняли предложение господина Ричарда. Будет интересно поработать вместе». В его взгляде мелькнуло что-то, напоминающее личный интерес, но я решила, что мне показалось. «До завтра, мистер Стюарт». «До завтра, мисс Браун». Маргарет ждала меня в пекарне, нервно протирая и без того чистый прилавок. «Ну как? Что он сказал? Он такой страшный, как о нём говорят». Я рассмеялась, снимая шляпку. «Он не страшный, мама. Просто очень серьёзный и сдержанный человек». Затем я рассказала ей предложение Дейри. Маргарет выслушала меня с растущим изумлением. «Королевский приём? 20 фунтов! Витни, это невероятно!» Она всплеснула руками. «Но ты уедешь в столицу? Надолго?» В её голосе звучали противоречивые эмоции. Гордость за меня и страх потерять единственную дочь. «Не навсегда, мама», — мягко сказала я. «Только на несколько недель. А с деньгами, которые я заработаю, мы сможем обновить пекарню, купить новое оборудование. Может быть, даже нанять помощника, чтобы тебе не приходилось так много работать». Маргарет задумчиво кивнула. «Твой отец всегда мечтал, чтобы ты добилась большего, чем простая жизнь в Брайервуде. Он бы гордился тобой». Это замечание тронуло меня, хотя речь шла не обо мне, а о настоящей Уитни. «Значит, ты не против?» «Конечно, я буду скучать по тебе», — вздохнула Маргарет. «Но я не могу стоять на пути твоего счастья. К тому же 20 фунтов!» — она покачала головой. «Некоторые семьи в Брайервуде не зарабатывают столько и за полгода». Я обняла её, чувствуя странную привязанность к этой женщине, которая считала меня своей дочерью. «Спасибо, мама. Я не подведу тебя». За ужином мы обсуждали детали моего отъезда. Предстояло решить, как организовать работу пекарни в моё отсутствие, что взять с собой в дорогу, как поддерживать связь. «Я буду писать тебе каждую неделю», — обещала я, «и отправлять часть заработка, чтобы ты могла управлять пекарней». «Только не трать всё на меня», — строго сказала Маргарет. «Тебе понадобятся новые платья, подходящие для столицы. Нельзя ходить во дворце в деревенской одежде». Я улыбнулась, думая о том, как странно всё обернулось. Всего неделю назад я была су-шефом в московском ресторане, а теперь готовилась к поездке в альтернативный Лондон, чтобы готовить для королевского двора. Вечером, собирая вещи, я размышляла о словах Эдит. Возможно, это и была та задача, которую мне предстояло выполнить в этом мире — использовать свой кулинарный талант, чтобы изменить не только свою судьбу, но и судьбу людей вокруг меня. А может быть, встреча с королевским советником была первым шагом на пути к разгадке того, как вернуться в свой мир? Если, конечно, я всё ещё хотела вернуться. Этот вопрос становился всё менее однозначным с каждым днём. На следующее утро едва мы открыли пекарню, как хлынул поток посетителей. Казалось, весь Брайервуд хотел попрощаться со мной или, по крайней мере, расспросить о предстоящем путешествии. Я едва успевала отвечать на вопросы, принимать поздравления и благодарить за добрые пожелания». «Ты прославишь наш городок!» — воскликнула миссис Хиггинс, покупая целую дюжину булочек с корицей. «Скажи при дворе, что в Брайервуде живут лучшие люди в королевстве!» К полудню новости о моём отъезде достигли каждого уголка Брайервуда. Даже Оливер, обычно сдержанный лавочник, зашёл в пекарню, чтобы лично поздравить меня. «Всегда знал, что в семье Браунов есть талант», — заявил он, словно не он угрожал нам закрытием кредита всего неделю назад. Передавая привет столице от Оливера, лучшего поставщика муки в западных графствах». Я вежливо улыбалась, думая о том, как быстро может измениться отношение людей, когда ты получаешь признание значимых и известных людей. Ближе к вечеру, когда поток посетителей начал иссякать, в пекарню зашёл молодой человек, которого я уже встречала. Джеймс, сын кузнеца, влюблённый в настоящую Уитни. «Я слышал, ты уезжаешь», — сказал он без предисловий, теребя в руках кепи. «Да, завтра утром», — подтвердила я, чувствуя неловкость. «Что сказать этому человеку?» «Это хорошо», — выдавил Джеймс, опустив глаза. «Ты всегда хотела большего, чем жизнь в Брайервуде». «Я вернусь», — сказала я, не зная, правда это или нет. «Конечно», — он попытался улыбнуться, но вышло неубедительно. «Просто не забывай нас совсем, ладно?» Мне стало больно за него. Этот парень искренне любил Уитни, а она... Что чувствовала она? «Я не забуду Джеймс, обещаю». Он кивнул, всё ещё не глядя мне в глаза. «Удачи тебе при дворе, Уитни. Ты заслуживаешь всего самого лучшего». С этими словами он вышел, оставив меня с тяжёлым чувством. Я невольно стала частью чужой истории любви и не знала, как поступить правильно. Вечером мы с Маргарет закончили упаковывать мои вещи. Немногочисленные платья, нижнее бельё, шаль, единственные приличные туфли — всё поместилось в одну дорожную сумку. «Возьми это», — сказала мама, протягивая мне потрёпанную книгу в кожаном переплёте. «Это кулинарная книга твоей прабабушки. Она передавалась в нашей семье из поколения в поколение. Может быть, найдёшь в ней вдохновение для королевского приёма». Я с благодарностью приняла подарок, понимая символическое значение этого жеста. Маргарет не просто отпускала меня в столицу. Она благословляла меня на новый путь. «Я буду беречь её» пообещала я, прижимая книгу к груди. В эту ночь я долго не могла уснуть, слишком взволнованная предстоящим путешествием. Завтра начнётся новая глава моей жизни в этом странном мире. Что ждёт меня в столице? Смогу ли я справиться с задачей, поставленной Ричардом Дерри? И главное, приближает ли это меня к ответу на вопрос, как и зачем я оказалась здесь?» С этими мыслями я забылась тревожным сном, в котором московская кухня смешивалась с королевским дворцом, а лицо винта превращалось в бесстрастное лицо дерри.